Замечание научного характера. Какое животное наиболее опасно для людей? Давайте посмотрим. Акулы убивают примерно 6 человек в год. На счету львов около 22 погибших. А нападения слонов забирают ежегодно 500 человеческих жизней, кто бы мог подумать. Змеи убивают вдвое больше людей, около 1000 в год.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 Одни лишь эти крылатые кровопийцы, не говоря о других насекомых, забирают более миллиона жизней в год. Последствия комариных укусов – главная причина смерти детей младше пяти лет. Другие крошечные создания не желают уступать комарам статус главных палачей. муха цц убивает десять тысяч человек в год. Редувидая или клопы-хищницы, какое меткое название!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 Так они положили конец эпохе динозавров. Неизбежно возникает вопрос о судьбе следующего соперника насекомых, ведь ресурсов на планете становится все меньше, а вдруг их следующая жертва — мы. Я никак не могу поверить, что всемогущий и милосердный бог преднамеренно создал Ихнеамандиае — паразитическая оса —